Миссис Лэмл хотела пустить в ход всякие ободряющие ужимки, как вдруг молодая особа опять откинула голову к стене и зажмурилась, постанывая и топая по паркету, что выражало полное отчаяние. Опять ма подцепила какого-то с моноклем в глазу. Я знаю, она хочет идти его сюда. Ой, не надо, не надо. Он будет моим кавалером. Этот с моноклем в глазу. Ой, ой, что мне делать? Но не было спасения от величественной миссис Потснеп, за которой выступал легкой иноходью незнакомец, прищурив один глаз до полного отсутствия, а другим, застекленным и обрамленным, засматривая сверху на мисс Потснеп. И, словно различив ее на дне колодца, он извлек ее оттуда и удалился иноходью вместе с ней. Тем временем какой-то господин с очень скромными манерами нечаянно забрел к камину, где старейшины племен совещались с мистером Потснопом и сделал в высшей степени бестактное замечание. Не более и не менее упомянул о том обстоятельстве, что за последнее время на улицах Лондона умерло от голода 10 человек. После обеда это было совершенно не кстати. Тем более, для ушей молодой особы, в лице постоянно краснеющей мисс Поцнепп, совсем не годилось. Просто неприлично было об этом говорить. И мистер Поцнепп отбросил это сообщение правой рукой за спину. Я этому не верю. Позвольте мне выразить опасение, что факт следует считать доказанным, поскольку существуют протоколы следствия и полицейские ведомости. Значит, сами они виноваты. Венеринки прочие старейшины одобрили такой выход из положения. Он разом положил конец спорам и открыл широкий простор для выводов. Если судить по фактам, то голодная смерть, кажется, была навязана виновникам. Они по своей дурной привычке делали жалкие попытки бороться и позволили бы себе даже отдалить конец, если б могли. В общем, не соглашались умереть с голоду и не умерли бы, если бы это было приемлемо для всех сторон.